Завоеватель Англии Герцог Нормандии Вильгельм, известный как герцог Вильгельм-бастард или незаконно рожденный, в 1066 году основательно готовился к вторжению в Англию. Он хотел не только отобрать королевскую корону, но и подчинить себе всю страну. Нормандские бароны выделили ему рыцарей, лошадей, суда. Они надеялись в последствии разделить добычу и получить земельные наделы. Около 7 тысяч воинов и почти 700 судов отправились на завоевание богатств за Ла-Маншем. Авантюра удалась. Вильгельм разбил англичан, отобрал корону, стал основателем новой династии королей Англии, получил титул завоевателя. Сразу после высадки на берег Британии Вильгельм направил свои войска в прибрежные деревни. Он велел рыцарям пополнить запасы продовольствия, дав им понять, что дальше их ждет еще большая добыча. Новая власть, пришедшая с континента, утверждалась огнём и мечом. Затем Вильгельм отправился к местечку под названием Гастингс, расположенному недалеко от Лондона, где велел соорудить себе деревянный шатёр и стал ждать подхода английской армии. Он выбрал очень удачный момент. Английский король Харальд был занят вытеснением с севера викингов под руководством норвежского короля Харальда III Хардрода. Англо-саксонские войска уже были измотаны, когда Харальду сообщили о высадке полчищ нормандцев, и он поспешил на юг. В Лондоне он собрал всех, кто готов был помочь ему, и поспешил к Гастингсу. Харальду предлагали отдохнуть, подождать подхода новых сил, но он не захотел, будучи уверен в своей победе. Эта излишняя самоуверенность стоила ему головы, а Англии — независимости. 14 октября 1066 года норманнские войска, возглавляемые самим Вильгельмом, атаковали англосаксов. Началась жестокая битва, которая длилась до вечера. Вильгельм, под которым пали три коня, применил наконец обманный манёвр. Дав сигнал к отступлению, перши англосаксы оторвались от центральной группы, побежали за якобы отступавшими норманнами, их тотчас перебили. Король Харальд потерял своё войско. В жестокой битве он погиб. на Лондон был свободен. Вильгельм добился своей цели. 25 декабря 1066 года он был коронован в Вестминстерском аббатстве. По документам Вильгельм был незаконным сыном норманнского герцога Роберта II. В 1035 году после смерти отца он, несмотря на своё незаконное происхождение, унаследовал трон Нормандии. Это был сильный воин, крепкий и властный руководитель, желавший собрать вокруг себя разрозненные герцогства и графства. К 20 годам он стал признанным правителем всей Нормандии. После смерти английского короля Эдуарда исповедника в 1055 году Вильгельм понял, что настал его час, и он может заявить свои права на английский престол, так как по документам он был дальним родственником Эдуарда. Вильгельм утверждал, что Эдуард завещал престол ему. Его претензии поддержал папа Римский Вильгельм к тому же заключил союз с тем самым норвежским королём Харальдом, который накануне его вторжения совершил нападение на Англию с севера. Удача сопутствовала Вильгельму, но подчинить себе сразу всю Англию он не смог. Востания местной знати, выступления простолюдинов сотрясали устои страны, расшатывали королевскую власть. Вильгельм наводил жёсткий порядок по всей территории. чтобы предотвратить выступления, в дальнейшем он объявил все земли собственностью короны. Значительные наделы Вильгельм, как и обещал, отдал в собственность норманнским баронам. В 1086 году по его повелению была проведена опись всех земель и перепись всего населения. Эти данные вошли в специальную книгу, которую назвали книгой страшного суда. Такое название появилось от клятвы, которую давали все переписанные лица, божившиеся ничего не утаивать. как на страшном суде. Проведённая перепись позволила упорядочить налогообложение. У короля появилось чёткое представление о количестве его вассалов. В тот же год все феодалы Англии, крупные и мелкие, дали новому королю Вильгельму I клятву верности. В 1087 году Вильгельм переплыл Ла-Манш и начал войну с Францией и Нормандией, но безуспешно. Во время одного из боёв его лошадь оступилась, будучи ранена, и он выпал из седла. Через месяц с лишним Вильгельм скончался. Похоронили его в родной Нормандии, но созданное им новое королевство в Англии продолжало жить по его законам. Королевская корона досталась его второму сыну, Вильгельму II.